После этого Чингисхан двинулся с войском дальше. По пути правители встречных племен и городов приходили один за другим и заявляли о своей покорности. Один хан явился с подносом крупных жемчугов и сказал «Мы покоряемся». Но великий хан, чувствуя близость кончины, не обратил на жемчуг внимания и приказал рассыпать его в степи перед войском. Все воины собирали, но много жемчуга потерялось в пыли, так что и потом люди искали его и находили. «Каждый день для меня теперь дороже подносов с жемчугами», — говорил Чингисхан, и был полон заботы и тревоги. Тогда царь Тангутский прислал вестников к Чингисхану. Он их не принял, и тангутские послы передали такие слова великому советнику Кагана Елю Чуцаю. Наш царь несколько раз восставал против великого Кагана, и после всего, и после того всегда в нашу страну вторгались монголы, убивали народ и грабили города. Нет толку в сопротивлении. Мы пришли на служение Чингисхану и просим мира, договора и взаимной клятвы. Яречье царь ответил послам, великий Каган Болен, пусть царь Тангутов подождет, пока Чингисхану будет лучше. Болезнь Чингисхана за день дня усиливалась. Он ясно видел близость кончины и приказал: «Когда я умру, то ничем не обнаруживайте моей гибели, не поднимайте плача и воплей, чтобы об этом не узнали враги, не обрадовались и не воодушевились. Когда же царь и жители Тангутские выйдут из ворот крепости, с дарами бросайтесь на них и уничтожайте». Великий каган лежал на девяти сложенных белых войлоках. Под головой была сидельная замшевая подушка, на ногах покрывала из темного соболя. Тело, длинное и схудавшее, казалось невероятно тяжелым, и ему, потрясавшему мир, было трудно пошевельнуться или приподнять отяжелевшую голову. Он лежал на боку и слышал, как при каждом вздохе раздавался тонкий звук. Точно попискивала мышь. Он долго не понимал, где сидит эта мышь. Наконец он убедился, что мышь пищит у него в груди, что когда он не дышит, замолкает им мышь, и что мышь — это его болезнь. Когда он переворачивается на спину, Он видел над собой верхнее отверстие юрты, похожее на колесо. Там медленно проплывали тучи, и раз он заметил, как высоко в небе пролетел, едва видный косяк журавлей. Доносилось их далекое курлыканье, зовущее вдаль, в новые невиданные земли. Каган вспоминал, как он хотел проехать до последнего моря, но уже на границе Индии не выдержал жары, и все его тело покрылось красными зудящими пятнами. Тогда он повернул войско обратно в прохладные монгольские степи. Теперь, ослабевший и беспомощный, он погибает в холодной Тангутской долине между лиловыми горами где утром вода в чашках обращается в лед. С каждым мгновением силы покидают его, а лекаря обманывают или не умеют найти ту траву, которая поможет снова сесть на коня и помчаться по степи за длиннорогими оленями или за желтыми непокорными куланами. Куланами? А где красавица непокорный кулан Хатун? И ее уже нет. И так прав. Китайский мудрец, что средства получить бессмертие нет. Таган шептал, с трудом шевеля высохшими губами. Я не видел подобных страданий, когда собирал под свою ладонь многочисленный народ голубых монгольских степей. Тогда было очень тяжело, так тяжело, что натягивались сидельные ремни, лопались железные стремена. Но теперь... Мои страдания безмерны. Верно говорят наши старики, у камня нет кожи, у человека нет вечности. Чингисхан забылся тревожным сном, а мышь попискивалась сильнее, в боку колола, и дыхание прерывалось.